Двадцатилетняя ремедиос не умела ни читать, ни писать, ни пользоваться столовыми приборами и разгуливала голой по дому, ибо ее натура отвергала всякого рода условности. Когда молодой начальник стражи объяснился ей в любви, она отвергла его просто потому, что ее удивила его наглость. «Бессовестный», — сказала она Амаранти, — говорит, «из-за меня умирает», будто по моей вине у него понос. Когда же он действительно скончался у нее под окном, Ремедиус Прекрасная утвердилась в своем изначальном мнении. «Вот видите», — сказала она, — «совсем совесть потерял, нашел место». Казалось, какая-то сверхъестественная озаренность позволяла ей видеть сущность явлений сквозь все то, чем они окружены. Так, по крайней мере, думал полковник аурелиано Буэндиэ который, подобно многим, отнюдь не считал Ремедиус прекрасную, умственно отсталой, а совсем наоборот. «Для нее словно бы и не было всех этих войн», — говорил он. Урсула со своей стороны благодарила Бога, что он наградил семью Буэндия таким удивительно чистым созданием, но в то же время ее смущала красота девушки, казавшаяся ей не даром Божьим, а дьявольским наваждением, злым противовесом невинности. Весть о том, что Ремедиус Буэндия будет править карнавалом, разнеслась далеко за пределы Низины, туда, где даже не знали о ее дивной красоте, и вызвала беспокойство у тех, кто еще видел в ее фамилии символ беспорядков. Не ведая о готовой разыграться трагедии, бурлящий поток радостных людей затопил главную площадь. Карнавальное безумие достигло апогея. Аурельяна II, исполнивший свое заветное желание вырядиться тигром, бродил среди ошалевших от веселья людей и тихо пофыркивал, охрипнув от рычания, когда из низины вышла толпа ряженых, несших в золоченом полонкине женщину, пленительнее которой трудно было себе представить. На какой-то момент добрые граждане макондо скинули маски, чтобы без помех поглазеть на ослепительную красавицу в короне с изумрудами и в горностаевой мантии, наделенную, казалось, настоящей королевской властью, а не просто бутафорскими правами и креповыми юбками в блестках. Не надо было быть ясновидящим, чтобы предугадать провокацию. Однако Аурельянов II быстро нашел выход из щекотливого положения, объявив всех вновь прибывших почетными гостями и принял Соломонова решение посадить и Ремедиус Прикасную, и незваную королеву на один трон. До самой полуночи гости, наряженные бедуинами, предавались вместе со всеми неистовому веселью и даже еще больше оживили праздник ярким фейерверком и немыслимым акробатическим мастерством, напоминавшим о трюкачестве цыган.